Глава 6. Доминик. Я шел по коридорам по слабому следу аромата сиены, хотя в этом не было особой необходимости. Я знал, что Диана хотела поговорить с ней о ее силах и посмотреть, на что она способна. Но я ничего не мог поделать с тем, что пальцы сжимались в кулаки. «Конечно же...» Диана сочла нужным отправить меня с генералом Бараном Уэйлоном, а не позволить участвовать в небольшой тренировке Сиены. По общему признанию, время, проведенное с генералом, было важным, так как подготовка к войне не пустяк. Это был правильный способ использовать мое время. «Я участвовал в нескольких войнах перед тем, как разразилась самая страшная из битв, и все мы ощутили ее силу на себе. Пока сам ты чувствуешь напряжение и нарастающую тяжесть в затылке, животная часть говорит тебе бежать. Но в итоге разум одерживает верх и приказывает остаться». Мы находились в гуще событий, призывающих нас бежать или сражаться. Однако я ничего не хотел больше, чем остаться вдвоем с Сиеной, отвергнув этот мир. Впервые за всю свою долгую жизнь, будь у меня выбор, я предпочел бы остаться в стороне. Я добрался до коридора, который вел к покоям Дианы. Оттуда доносились голоса. Ты весьма удивительна, девочка. Лохлин с ними. Это хорошо. По-прежнему важно держать Сиену под охраной. Он был хорошим другом. Дверь была неплотно закрыта, и я приоткрыл ее на несколько дюймов. Сиена была заключена в мускулистые объятия Лохлина. Его голова склонилась к ее плечу. Это совсем не то, что я ожидал увидеть. Точно оглушенный, я застыл. Мир закружился, сужаясь до них двоих. После этого я развернулся и зашагал прочь. Не потому что думал, что что-то происходит, совсем наоборот. Я знал Лохлина. Он бы никогда так не поступил. И я знал сияну «Но животная часть меня». Она, черт ее дери, жаждала оторвать Лохлину голову за то, что он посмел прикоснуться к ней, когда у меня такой возможности не было. Я не знал, как поступил бы «Останься там». Я уже навредил нашей дружбе. Не стоило делать это снова лишь из-за невинного объятия. Из горла вырвался беззвучный рык. «Проклятие!» Сперва Сиена кормила Уила, и не то чтобы между ними было что-то большее, однако обмен кровью был связующим актом, независимо от того, как проходил. Неважно, что это было ради спасения жизни Уила, между ними теперь всегда будет связь. А после увидеть ее в объятиях Лохлина Это слишком для моих взвинченных... чувств. Нет, это нечто большее, чем просто чувство. Словно мое тело до мозга костей знало, что сиена должна быть лишь в моих объятиях, а не в его. Я был до глубины души потрясен увиденным. Ноздри раздувались в раздражении. Два волка боком прошли мимо меня, Один даже покачал головой. «Жалкий отброс!» Вырвавшимся из моей груди рыком возгордился бы любой волк. Они продолжили идти. Быстрыми шагами я вышел на главный тренировочный двор. Именно здесь я оставил генерала Уэйлона и искал сейчас хорошего спарринга. Он ушел, но что еще лучше... Уил стоял на краю двора, олицетворяя здоровье и жизненную силу, благодаря сиянию. Спаринг, сейчас же! отрывисто произнес я, сняв жилет и отбросив его в сторону. После этого я направился к оружию, выстроенному в ряд у стены. Пальцы нащупали единственный деревянный жезл, мерцающий на конце. Я схватил его и бросил Уиллу. «Тебе он пригодится». «Да мы взвинчены, а?» Забава в его голосе задела меня, и я понял, что вытаскиваю не один, а два меча. Я зарычал, а затем замахнулся правым, параллельно делая разворот и нанося удар левым мечом, подобно апперкоту. «Примечание. Аперкот». Классический удар из традиционного бокса. Наносится кулаком по внутренней траектории, при этом кулак повернут на себя. Используется в ближнем бою. Уилл легко отбился. Именно поэтому я бросил ему жезл и взял мечи. Я не был силён в обращении с ними и не хотел резать Уила, даже несмотря на то, что он пил кровь сиены. Я бросился к нему, в последнюю секунду подпрыгнув и обрушив оба меча. Уилл вогнал кончик жезла в живот, отбросив меня назад. «Небрежно, брат!» — сказал он с жалостью, цокнув языком. «Что тебя взбесило на этот раз? Постой! Дай угадаю!» Я со свистом вдыхал, пытаясь прийти в себя. «Пошел ты!» Исчерпывающий ответ. Но я думаю, тебя бесит то, что она не дает тебе. Уилл вращал жезл, и низкое гудение наполнило воздух. Я двигался вместе с ним, ища возможность напасть. Но он поступал иначе. Брат двигался быстрее, легче, чем когда-либо. И я знал почему. Из-за ее крови. Проклятия, вертевшиеся на языке, были ничем по сравнению с яростью, охватившей меня. Его насмешки разжигали гнев, который я не мог отбросить. Клинки один за другим обрушивались на Жезл, затем я пригнулся и выпрямился под защитой уила. Жезл оказался за моей спиной». Его глаза расширились, когда я резко дернул головой вперед, попав в переносицу и заставив его отшатнуться. «Черт подери, дом! Ты сломал мне нос, придурок!» Уилл посмотрел на меня. По его лицу стекала кровь. Он уронил жезл, схватился за нос и сильно дернул в сторону, вправив его. «Я по-прежнему тяжело дышал. Моё желание сразиться не стихло, но я не хотел вредить Уиллу. Я повернулся к тренировочному манекену и принялся наносить по нему удары обоими мечами до тех пор, пока тот не сломался. Затем ногой я подтянул к себе жезл и стал выполнять движения, которые успокаивали меня так, как ничто другое. Уилл за моей спины выкрикивал название атак, пока жужжащий жезл нагревался в руке. «От заката до рассвета!» Мой жезл коснулся головы манекена. Затем я провел им вниз, к ногам. «Удар мула по согнутым деревьям!» Я вогнал рукоять железа в живот манекена. Затем развернулся и ударил его по ребрам. «Танцующая обезьяна для изголодавшегося по любви вампира!» Я остановился и, обернувшись, увидел Уилла, смеющегося надо мной. Его лицо и глаза светились таким здоровьем и жизненной силой, каких я никогда в нем не видел. «Что, черт возьми, ты только что сказал?» Он прислонился к дереву, скучающе наблюдая за мной. «Тебе нравится? Я думал, тебе хорошо это знакомо. Вторая часть точно про тебя». «Про танцующую обезьяну?» — прорычал я. «О-о, хорошо! Думал, не поймешь, что ты сголодавшийся по любви вампир». Я поморщился. Путь струился по моему телу. Когда я, наконец, сделал медленный вдох, гнев и разочарование покинули меня. В этом не было ничьей вины. Пойдем со мной, брат!» Уилл жестом пригласил меня присоединиться к нему. Ещё один тяжелый вздох, и я вернул Жезл на место. «Ты полностью здоров?» «Да, я решил сменить тему». Уил рассмеялся. «Хочешь начать с этого? Конечно! Да, я полностью здоров!» На самом деле, не думаю, что когда-либо чувствовал себя так хорошо. Если бы не Беттани, я был бы мертв. А ты сражался бы с Эдмундом за трон. Я покачал головой. Нет, я бы все равно убил его, но у меня нет стремления быть королем. Да, так было бы безопаснее, чем. Конечно, если бы не кровь сияны. «Быттани не хватило бы времени придумать решение. Я давно был бы мертв. На этот раз гнева не было, лишь смирение». «Ты чувствуешь ее? Уил посмотрел на меня и пожал плечами. Отдаленно, наверное?» «Это не та связь, которую я ожидал. Я могу примерно сказать, в каком направлении она движется, — Но не могу описать ее чувства или что она делает. Всё не так, как с другими кормильцами. Интересно. Уилл прочистил горло. И думаю, если она позовет меня, мне придется пойти к ней. Не уверен, что кровная связь с ней действует так же, как любая из тех, что у меня были в прошлом. Я взглянул на него. Она может... «Контролировать себя? «Не знаю, но чувствую, что пекусь о ней больше, чем раньше. Как о семье, если в этом есть смысл. Я всегда находил Сиену чертовски забавной и острой, как твои мечи. Но она словно... моя сестра. В некотором смысле больше, чем Диана». Он пожал плечами. «Ничего схожего с тем, что я чувствую к Беттане. Мы подошли к кромке воды, океанские воды лениво скользили по песку. Даже с учетом того, что Кракен отправился шпионить за Блэкторнской гаванью, лодок на воде было немного. Я посмотрел на своего брата и увидел то же горе, с которым имел дело сам. Из-за женщины, которую он боялся любить, боялся крепко обнять. «Все мы можем завтра умереть», — сказал я. Уилл вздрогнул и взглянул на меня. «Верно». «Так почему ты не держишься за Беттани пока можешь?» «Сожаление не то, что ты можешь себе позволить, Уилл. Ты должен быть мертв, и все же ты жив. У тебя есть еще один шанс на то, что называется жизнью». Я сделал паузу. Живи так, как хочешь. И к черту корону. Бери эту девушку, черт подери. Кусай. Помечай как свою всеми возможными способами. Потому что завтра не дано никому из нас. Особенно сейчас. Уилл хмыкнул. От кого я слышу? Лицемерный ты осел. Мои губы дрогнули в улыбке. Знаю. «Действительно знал. Я точно знал, почему был так взвинчен, кроме факта обмена кровью и того, что Лохлин обнимал Сиену. Я знал, что завтрашний день может стать нашим последним или послезавтрашний. И мне было ненавистна мысль, что у нас с Сиеной больше не будет совместных моментов. Об этом я буду очень жалеть». «Как ты справляешься с тем, что Скарлетт пошла против нас? Думаешь, это действительно так или просто игра, чтобы спасти свою шкуру, пока она с Эдмундом?» Слова Уилла вонзились в другую занозу, которая гноилась в моем боку. «Она с ним». Я покачал головой. Я видел ее глаза. Я знаю Скарлетт, и она... Я видел ее взгляд, когда она сильно ненавидит кого-то. Никогда не думал, что увижу его направленным на себя. Не думал, что она зайдет так далеко и встанет на сторону Эдмунда. Более того, именно стрела Скарлетт убила Джордана, чем настроила Сиену против меня. На этот раз я не был уверен, что смогу убедить её в том, что сделал бы все возможное, дабы защитить парня. Я провел руками по волосам, ненавидя Скарлетт. Возможно, так же сильно, как она сейчас ненавидела меня. Она стоила мне единственного человека, которого я любил. Я тяжело сглотнул, ведь по-прежнему был не в состоянии окончательно смириться с этим. Уилл хмыкнул. «Скарлетт обучена тобой. Насколько серьезной проблемой это будет в предстоящем бою?» и Я кивнул, благодарный за смену темы. «Она знает ход моих мыслей и, вероятно, сможет угадать стратегию, которую я использую. Нам нужно сделать непредсказуемый шаг, который заставит их задуматься о том, в каком направлении мы движемся». Я учил Скарлетт быть готовой занять мое место в качестве генерала, если умру». Уилл улыбнулся. «Но это значит, что и ты знаешь, как она мыслит, и что будет делать, верно?» Я фыркнул. «Разве? Я не смог предугадать ее предательство. Ни на какие деньги в мире я бы не поспорил, что она встанет на сторону Эдмунда». Не после всего зла, что она в нем увидела. И я не понимаю, почему это произошло. Потому ли, что я бросил ее? У меня не было выбора. Скарлетт должна знать, что я никогда бы этого не сделал, если бы мог поступить иначе. «Позволь просветить себя, брат. Ты спал с ней, верно?» Я озадаченно моргнул и взглянул на него. «Да». Но это была договорённость. Я могу гарантировать тебе, что для нее это было не так. Ходили слухи, конечно, всего лишь слухи, но Бетта не очень умело держала ухо востро в замке. Если верить этим слухам, Скарлетт ожидала, что в какой-то момент ты примешь ее в качестве пары. «Вот черт. «Значит, она думала, что Сиена...» займет ее место? Не думала, брат. Мы оба это знаем. Сиена покорила твое сердце в тот момент, когда ты увидел ее на аукционе. Точно так же, как Беттани покорила моё в первую ночь, когда присоединилась к игрищам жатвы. И мы оба делали все возможное, чтобы защитить их. Разница лишь в том, что я не имел явную социопатку с высоким уровнем военной подготовки, которую впоследствии бросил, дабы выбрать девушку, которая жаждала мое сердце. «Ох, с социопаткой будет покончено», — заверил я брата. Гнев, который я держал на Скарлетт, все еще ярко пылал в груди. Уилл хлопнул меня по плечу, и слегка сжал его. «Близится финальная битва, брат, и у нас обоих есть дела». Уилл развернулся и направился к крепости. «Куда ты?» — крикнул я ему вслед. «Ты прав! Мы можем умереть завтра! Я не хочу ни о чем сожалеть, и ты тоже не должен». Я наблюдал, как мой брат трусцой бежит по пляжу в сторону крепости. Я последовал за ним, но медленнее. Не потому, что мне не хотелось бы так же сильно провести ночь с единственной девушкой, которую я желал. В чем заключалась проблема? Сейчас Сиена, безусловно, не хотела видеть меня.